22. Так здорово завоевывать друзей и оказывать влияние на людей. Дейл Карнеги, прославленный автор книги «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей», считается признанным экспертом в этой области. Он перечисляет 12 способов оказывать влияние. Первое. Сохраняйте позитивные отношение. Не воспринимайте сопротивление на свой счет. Сопротивление или возражения свидетельствуют лишь о дефиците информации. Второе. Будьте подготовлены и наблюдательны. Обращайте внимание на то, с помощью каких слов вторая сторона выражает свои мысли и общайтесь на ее языке. Третье. Вкладывайте в свои слова страсть и говорите с искренней убежденностью. Четвертое. Расположите собеседника к себе задавая вопросы, проявляя интерес к его тревогам и перефразируя его слова. Пятое. Отыщите что-нибудь позитивное и отталкивайтесь от него. Шестое. Объясните, какую пользу собеседник извлечет из вашего разговора. И в ходе общения постарайтесь смотреть на ситуацию с его точки зрения. Ваши утверждения должны быть понятны и доступны. Седьмое. Завоюйте внимание репликами, интересными и остроумными недвусмысленными и полезными, важными, уместными и актуальными. Восьмое. Взывайте к благородным побуждениям. Девятое. Предавайте своим идеям наглядность. Десятое. Бросьте вызов. Одиннадцатое. Вовлеките человека, сотрудничая с ним. Или просто скажите «Мне нужна твоя помощь». «Что ты думаешь? Давай попробуем и посмотрим, что получится». 12. Попросите поддержки и пожмите друг другу руки. На шее каждого человека, с которым вас сводит жизнь, висит табличка, которая гласит «Дай мне почувствовать свою значимость». Если вам это удастся, вас ждет успех не только в бизнесе, но и в личной жизни. Мэри Кэй Эш, основательница Мэри Кэй Косметикс. В своих комментариях упоминайте сильные стороны. В арсенале каждого руководителя должны иметься комментарии, задействующие сильные стороны. Используйте их часто и искренне. Дейл Карнеги прибегает к акрониму ПР, представляя элементы так называемой хвалебной оды. Praise – похвала. Будьте конкретны и чистосердечны. Illustration – иллюстрация. Используйте примеры. Example – пример. Выдвиньте предположение… Каким образом человеку поможет данное качество? Reinforce. Подкрепление. Завершите финальным позитивным утверждением. Пример хвалебной оды. Человек, которому я собираюсь вручить данный сертификат, озаряет своей улыбкой всю комнату. Похвала. В свой перерыв она изо всех сил старалась помочь мне. Иллюстрация. Я уверен, что это качество поможет ей стать блестящим руководителем. Пример. Она настоящая находка для нашей группы. Подкрепление. Давайте поприветствуем. Сьюзен Джонс. Мы завоюем мир, разделяя победы. Каждый, кто добивается успеха, делает это не без помощи других людей. Мудрые и уверенные принимают эту помощь с благодарностью. Альфред Норт Уайтхит. Разделить победу – это не просто приятное одолжение. Это мощный стимул, подкрепляющий и вознаграждающий важные достижения на работе, в семье или обществе. Выражая признание и одобрение, вы подкрепляете действия и поведение, наиболее желаемые и полезные для вас. Разделение победы – простое и убедительное подкрепление. Принципы разделения победы. Первое. Ищите в людях самое лучшее. Дейл Карнеги говорит, что критиковать может любой дурак. И большинство дураков именно этим и занимаются. И только неординарный человек замечает в других сильные стороны, а не слабости. Когда мы честно стараемся увидеть в окружающих хорошее, то начинаем смотреть на них совершенно с иной точки зрения и учимся больше ценить их. Второе. Запишите. Рассказать человеку о положительном качестве, которое вы в нем цените, благородный и красивый жест. Так почему бы не перенести это качество на бумагу? Человек сможет прочитать и даже показать этот письменный комплимент другим. Третье. Передайте комплимент. Норман Винсент Пилл писал, «Я взял себе за правило внимательно прислушиваться к любым словам похвалы, в чьей либо адрес, и передавать их лично». Передать комплимент так легко. Просто скажите, «Я слышал, как какой-то очень высоко отзывался тебе, и я полностью с ним согласен. Мне хотелось рассказать тебе об этом». Четвертое. Поймайте их в деле. Обязательно рукоплещите успехами по горячим следам. Разделять победу значит переживать совместный опыт, а не просто отделаться восклицанием «молодец», стоя в стороне. Когда мы лично наблюдаем за ростом и совершенствованием других людей, они знают, что наше признание искренне и идет от чистого сердца. Если вам довелось услышать о ком-то приятные слова, знайте, вам дается шанс. Вы можете стать последним, кто их слышит, а можете передавать тому, кому они в действительности предназначаются. Норман Винсент Пил. Способы разделить победу. Представьте свою команду клиентам и прочим лицам, участвующим в проекте. Если адресат похвалы не связан с вашей работой, обязательно познакомьте его с людьми, задействованными в проекте или мероприятии, и воздайте ему по заслугам. Расклейте по всему офису листочки с позитивным описанием вклада всех сотрудников в общее дело. Проинформируйте команду или оказавших помощь коллег о конечных результатах проекта. Пригласите всех, кто оказал помощь, на заключительное собрание или празднование, какими бы мелкими ни были их заслуги. Публично отметьте вклад других людей, когда будете выступать перед прессой. Расскажите каждому из участников проекта о его вкладе. Искренне признайтесь в том, как вы цените людей, и приведите конкретные примеры.